Глава семьдесят третья «Это осталось восемь минут. Сейчас я начну подъем». Хавард искоса посмотрел на Деннерда. Лицо пилота было очень бледным и напряженным. На лбу выступила испарина, и говорил он сквозь стиснутые зубы. Ему показалось, что Деннерт ведет самолет чуть более неуклюже, чем ему запомнилось. А ведь они сейчас летели выше, чем в тот раз, когда проводили разведку. На мгновение нахмурившись, Хаввард крутанулся в кресле и прокричал указание, сидевшим позади. Двигатели прибавили тягу, и Айлендер стал увеличивать высоту. Хаввард снова обратился к Деннерду. — Значит так, Энди, настрой автопилот и сходи в хвост. Подгони свой парашют. Нет смысла это. А? Что значит нету смысла? Я ранен. Деннард закашлялся. Хауард был потрясен. Теперь лицо Деннарда превратилось в болезненную маску. О, Боже, Энди, почему же ты не сказал? Куда? Как сильно? Куда-то в кишки, потери крови. Не чувствую ноги. Разве ты не заметил? Я не пользовался педалями управления с момента взлета. Деннард сделал слабую попытку улыбнуться, но снова сморщил лицо. «Со мной все ясно, Эд». «Энди, мы поставим тебя на ноги. Не сдавайся так сразу. Мы что-нибудь сможем придумать». «Нет». Голос Деннарда неожиданно сорвался на крик. Он снова закашлялся. По подбородку стекло немного крови. С огромным усилием выдавливая слова, он сказал на этот раз почти шепотом. Автопилот раздолбан. Пробовал миль десять назад. Эта вертушка достала и его, и меня, обоих. Ты и остальные уматывайте. Я подам сигнал. «Энди, ну, пожалуйста, давай. Мы же можем тогда приземлиться. Я доставлю тебя в госпиталь. Но не могу я так вот тебя здесь бросить». — Нет, Эд, — прошептал Деннерт. ховард напряженно подался к нему, чтобы лучше расслышать. — Мысль о тюрьме никогда мне не нравилось Дерьмовая арабская еда и никаких баб. Я все равно там не выживу. Иди. Тут все мои документы. Передай привет Крису. Оцепенев от горя, Хауарт поплелся в хвост самолета и начал готовиться к прыжку. Сначала Боб, теперь вот и Энди. стоило ли вся затея такой цены? Его начали одолевать старые знакомые сомнения. Двигаясь словно автомат, Хауарт закончил подгонку парашюта. Сначала он надеялся, что прыгать не придется, но теперь тот факт, что они прокололись не оставил никакого выбора. Рассказ Хариса о том, как они с Палмером чуть было не влипли в Джидди, только убедил его в этом. Они собрали с тела Ашера все документы, удостоверяющие личность. Теперь в кармане хаварда лежали документы Деннерда. Он поднял взгляд. Все были готовы. Он видел по их лицам что никто из них пока не понял, что же случилось с Деннердом. Зиглер открыл большой грузовой люк, и ночной воздух ворвался в самолет. Команда начала выкидывать все оружие, и остальные компрометирующие предметы, невидимые в темноте, они падали вниз в пустыню. Хавард ждал сигнала от Деннерда. Когда тот подал его... Он нервно сжал плечо макдональда Шотландец поплотнее зажмурил глаза и шагнул в люк. Медленно, сосчитав до трех, он дернул за вытяжное кольцо. После него Хауарт и Зиглер помогли выбраться из самолета раненому Берну. Затем быстро проследовали Зиглер, Харрис и Акфорд. Хауарт последний раз повернулся к Деннерду. Они молча посмотрели друг на друга. И Хавард исчез в люке. Пока он плавно скользил под парашютом в сторону земли, ракочащий звук двигателей удалявшегося Айлендера постепенно затих в ночи.